Когда её муж был повышен в звании, она выглядела очень величественно в бархатном платье с длинным шлейфом, не спадающим эффектными складками, с перьями в волосах и цветами в руке. Держалась она очень прямо. В пятьдесят лет это была худая, плоскогрудая женщина с выдающимися скулами и крупным, благородной формы носом. Волосы у нее были густые, черные гладко причёсанной. Китти всегда подозревала, что она их, если не красит, то слегка подсвечивает. Её большие чёрные глаза никогда не оставались в покое. Это, пожалуй, было в ней самое приметное. Разговаривая с ней, люди сжимались при виде этих неуёмных глаз на бесстрастном, без единой морщинки, жёлтом лице. Они скользили по собеседнику вверх и вниз